«Я могу выделить охрану», – сказал Сорокин. «Ой, да брось откликнулся Иларион. «В конце концов наши ребята тоже могли бы подежурить», – осторожно предложил Мещеряков. «Как трогательно», – сказал Иларион, и Мещеряков увял. «Какая забота, полковники! Вас самих не тошнит? С чего бы это вдруг? Охрана ваша мне не нужна». «Вы мне лучше скажите, откуда этот ваш Летов про меня узнал?» «Возможно, ему намекнули», – сказал Сорокин. «Вот как? Намекнули? И кто же, если не секрет?» «Не секрет, я ему намекнул». Ну, «В общем-то, я так и думал». «Ясно дело, его надо было выманить из норы, на живца, так сказать». «Только почему ты, -то, Сорокин, прямо ему не сказал?» «Так, мол, и так. Вот тебе фамилия, адрес и фотография. Иди и возьми его, если ты такой крутой». но ну, позвонил бы мне, предупредил. И на коньяк не пришлось бы тратиться, и Архипыч был бы жив. Всего-то полгода ему до пенсии оставалось». «Зря ты так!» «Тяжело играя желваками», — сказал Сорокин. «Кто же знал, что эти сволочи старика не пожалеют?» «В толк не возьму, зачем они его убили?» «Ты еще скажи спасибо, что не пытали. Видно, нашелся среди них один умный. Догадался начальством прикинуться. Не поленился. А могли бы просто включить утюг». «Ну, понес!» Протянул Мещеряков. «На войне, как на войне. Архипыч твой, между прочим, тоже погоны носил». «Ух, полковники!» Сквозь зубы сказал Иларион, и сильно ударил кулаком по укрепленному на стене спилу старой липы, служившего мишенью для метания ножей. «Что же это вы делаете, а? И главное, как спелись. будто вот всю жизнь вместе. их быть вам депутатами не иначе». «Опять оскорбление», – поморщился Мещеряков. «Тебе не кажется, что ты много себе позволяешь? Слишком много ты нянчишься со своей хваленой совестью». Забродов, есть такое слово долг. Слыхал ты его когда-нибудь? А я в отставке, сказала Ларион. И никому ничего не должен, тем более вам. Зато мы на службе, сухо сказал Мещеряков. И как на войне, делаем что можем. Да-да, моими руками. Твоими руками можешь считать себя мобилизованным. Когда ежедневно гибнут люди и летят на ветер миллиарды, это что, по-твоему, нормально? Что по этому поводу говорит твоя совесть? А не ты ли спокойно подставил ту несчастную девчонку, когда потребовалось? Да не кривись ты, не кривись. Давай на чистоту. Ты боевой офицер, инструктор спецназа, профессионал. И будешь говорить мне, что жизнь одного никудышного мента важнее, чем успешное завершение этого дела? «Ведь летов не один, их тысячи, и каждый сосёт, как пиявка, и они будут сосать, пока не высосут всё досуха». «Чёрт, чёрт, чёрт!» – выругался Илларион и метнулся к книжным полкам. «Вот!» – он положил ладонь на матово поблескивавшие корешки. «Всё это написано величайшими умами человечества, и все они сходятся в одном». «Самая завалящая жизнь дороже тысяч тонн платины». «Дороже, понимаете?» «Понимаем, но...» – вставил Мещеряков. «Правильно, но...» «Но боевой устав спецназа говорит совсем другое. Я всю жизнь пытаюсь свести здесь концы с концами, и никак не получается». «Ну что ж, посиди, подумай», – тяжело вставая, сказал Сорокин мы торопить не будем правильно глядя в окно сказал илларион киллер поторопит до «Да тьфу на тебя сказал миссщеряков пошли косорокин и коньяк заберите полковники не оборачиваясь сказал илларион